Предисловие от меня любимого. Подходит к концу 2020 год. И я хочу поздравить вас с окончанием этого кошмара, который очень многих выбил из колеи и тем не менее заставил многих обратиться к своим внутренним талантам. Как бы нету худа без добра. Вот я в качестве подтверждения, скажем так, В любом случае, я желаю вам в новом году быть счастливыми, быть любимыми, заниматься тем делом, которое нравится, не болеть, разумеется, и провести 2021 гораздо, гораздо лучше, чем 2020. А пока что о Генри. Дары волхвов. Читает Шарков. 1 доллар.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 А это право же очень мило. Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла возле окна и уныло глядела на серую кошку, прокулевывающуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество. А у нее только 1 доллар и 87 центов на подарок Джиму.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 Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делли, которая была хрупковое сложение, удалось овладеть этим искусством. Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали,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 И если бы царица Савская проживала в доме напротив, дела помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды украшения Ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана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 20 долларов, сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу. Давайте скорее, сказала Делла. В следующие два часа пролетели на розовых крыльях. Прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джина. Наконец, она нашла. Без сомнения, что было создано для Джима и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах. А уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском. Такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойный часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джимму. Она была такая же, как и сам Джим. Скромность и достоинство эти качества отличали обоих. 21 доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с 8 10 7 центami в кармане при такой цепочке Джимму в любом обществе незазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни были его часы, осмотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дряном кожаном ремешке. Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчёту. Она достала щипцы для завивки, сожгла газ и и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тяжчайший труд, друзья мои, исполинский труд. Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локонами, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.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 Дверь отворилась. Джим вошёл и закрыл её за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелёгкое дело в 22 года быть обременённым семьёй. Ему уже давно было нужно новое пальто, и руки мёрзли без перчаток. Джим неподвижно замер у дверей, точно ситетер, учуивший перепела. Его глаза остановились на Деле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 Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами. Джим недоуменно оглядел комнату. Так, значит, твоих коз уже нет? спросил он с бессмысленной настойчивостью. Не ищи. Ты их не найдешь», — сказала Белл. Я же тебе говорю, я их продала, остригла и продала.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 Он заключил свою делу в опять. <свят> Будем скромны. И на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше: 8 долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли ценные дары, но среди них не было одного.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 Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же, увы, чисто по-женски сменившийся потоком слез и стонов. Так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяину дома. Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней, один задний и два боковых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 А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в наседании мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудришими из всех то подносит и принимает дары истинно мудры лишь подобные им везде и всюду они и есть волхвы и еще раз с наступающим 2021 годом вы меня еще обязательно услышите